Когда Агафья Матвеевна внезапно отворит дверь шкафа, исполненного всех этих принадлежностей, то сама не устоит против букета всех наркотических запахов и на первых порах на минуту отвратит лицо в сторону. В кладовой к потолку привешены были окрока, чтобы не портили мыши, сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами — купленными у с орехами. На полу стояли катки масла, большие крытые корчаги с сметаной, корзины с яйцами и чего-чего не было. Надо перо другого гомера, чтобы исчислить с полнотой и подробностью все, что скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега домашней жизни. Кухня была истинным палладиумом деятельности великой хозяйки и ее достойной помощницы аниси Все было в доме, и все под рукой, на своем месте, во всем порядок и чистота, можно бы сказать, если б не оставался один угол в целом доме, куда никогда не проникал ни луч света, ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки, ни проворная, все сметающая рука Анисьи, Это угол или гнездо Захара. Комнатка его была без окна, и вечная темнота способствовала к устройству из человеческого жилья темной норы. Если Захар заставал иногда там хозяйку с какими-нибудь планами улучшений и очищений, он твердо объявлял, что это не женское дело разбирать, где и как должны лежать щетки, ваксы и сапоги, То никому дела нет до того, зачем у него платье лежит в куче на полу, а постель в углу за печкой в пыли, что он носит платье и спит на этой постели, а не она. А что касается веника, досок да двух кирпичей, днище, бочки и двух полен, которые он держит у себя в комнате, так ему без них в хозяйстве обойтись нельзя. А почему он не объяснял? Дали, что пыли пуки ему не мешают, и, словом, что он не сует носа к ним в кухню, следовательно, не желая, чтобы его трогали. А Нисью, которую он однажды застал там, он обдал таким презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему. Когда дело было перенесено в высшую инстанцию, на благо Ильиича, Ильи Ильича, Барин пошел было осмотреть и распорядиться как следует построже, но, всунув в дверь к Захару одну голову и поглядев с минуту на все, что там было, он только плюнул и не сказал ни слова. — Что взяли? — промолвил Захар Агафьи Матвеевне и Анисье, которые пришли с Ильей Ильичом, надеясь, что его участие поведет к какой-нибудь перемене. Потом он усмехнулся по-своему во все лицо, так что брови и бакенбарды подались в стороны.